теперь оглянемся в кратких характеристиках на современную жизнь тибета и на искусство его Тибет является самой поразительное стечением противоречий. с одной стороны мы видим глубокие знания и замечательное развитие психической энергии с другой же стороны полное невежество и бесконечный мрак. с одной стороны мы видим преданность к религии, хотя бы и в условной форме с другой же стороны мы видим как утаивались деньги пожертвованная на монастыри и произносилась ложная клятва тремя жемчужинами учения. С одной стороны, видим уважение к женщине и избавление ее от тяжелых работ, с другой стороны, нелепый для современности институт полиандрии. Странно подумать, что это многомужество как-то уживается с заветами буддизма, хотя бы и в ломоистической форме. С одной стороны, мы встречаем Вместо замков бедные глинобитки. С другой стороны, тибетские губернаторы называют их прекрасными снежными дворцами и не стыдятся этих гипербол. С одной стороны, правительство Лхасы называет себя правительство, победное во всех направлениях. С другой стороны, эту надпись мы видели только на несчастных медных монетках, шо. Ни золотых, ни серебряных монет, ни в дзонгах ни у народа мы не встречали. Удивительно и то, что полушо и четверть шо тоже медные, по размерам своим более самого шо. Все население вместо своих тибетских шо предпочитает или серебряные рупии, или серебряные макдоллары. При продажах даже называют две цены. Или высокая цена на тибетское шо или со значительной уступкой в случае уплаты рупиями или китайским серебром. С китайским серебром тоже не всегда легко. В одних местах требуют императорские монеты, в других — республиканские, с шестью буквами, в других — семью, так что требуется целый ассортимент денежных знаков. Но мы не удивлялись, ибо к странностям денежного обращения мы были уже приучены в Сендзяне где в некоторых местностях деревянные знаки, выпускаемые и горными домами, ценятся больше, чем местные бумажные деньги, в которых иногда большую часть ассигнаций составляла подклеенное объявление о мыле и других продуктах. Даже из правительственного казначейства выдавали нам бумажные знаки, которые следующим амбанем объявлялись недействительными. Вся жизнь как бы состоит из противоречий. После живописных городов и монастырей Ладака мы тщетно ждали увидеть в Великом Тибете нечто еще более грандиозное. Мы прошли ряд старинных дзонгов, монастырей и селений. Если еще издали иногда силуэты были хороши, то, приближаясь, мы огорчались бедностью и хрупкостью тибетских сооружений. Правда, на горах и по берегам Брахмапутры Стоят старые башни времени прежних тибетских царей. В этих сооружениях чувствуется мощь созидательной мысли. Часты эти развалины. Около них видны остатки когда-то возделанных полей, но ведь это все прошлое. все это говорит об ушедшей, несуществующей жизни. Сага-Дзонг бедное селение с хрупкими глиняными стенками, Черные палатки, как пауки, протянулись на длинных черных веревках, Как паутина, нависли над селением вереницы оборванных грязных флажков. Грязь такая же, как в Накчу-Дзонге. Помню, как в Накчу, когда мы указывали на непозволительную грязь города, Доньер, чиновник вроде консула-губернатора, нам сказал... Если здесь вам кажется грязно, то что же вы скажете о Лхассе? Тенгридзонг, Тангрид-зонг, считающийся самой большой крепостью к непальской границе, поражает не только убогостью, но и неприспособленностью к обороне? Тингю, Шекар и Кампадзонг зонг внушительны лишь в тех частях, где еще сохранилась старина. Но старина видшает и ее заменяют хрупкие глинобитные стены. Дзонг-пены, начальники замков, уже не живут на вершинах, а ютятся под горою.